Не дослушав ее, предварительно сложив в картонную коробку с тянутой резинками пачки банкнот, сеньор Кармайкл вышел из конторы и прямо с порога двери, выходящей во двор, стал в алфавитном порядке вызывать работников. Зарплату получали по средам. Проходя мимо окна, они здоровались, но вдова, хотя и слышала их приветствие, на них не отвечала. Она жила одна в этом мрачном девятикомнатном доме, где когда-то скончалась великая мама. В свое время его купил сам Хосе Монтиэль. Он и предположить не мог, что его вдове придется нести здесь тяжкое бремя одиночества до конца своих дней. По ночам, обходя пустые комнаты с распылителем инсектицида, она встречала... великую маму, давившую в коридоре в шеи, и спрашивала ее, когда я умру. Но это счастливое для вдовы общение с потусторонним миром только усугубляло ее неуверенность, ведь ответы великой мамы были столь же невразумительны и противоречивы, что и ответы всех остальных мертвецов. Около одиннадцати еще плачущая вдова увидела — Через площадь идёт падре Анхиль. Падре, падре, окликнула она, понимая, что её зов вряд ли будет услышан, и под ранхиль её не услышал. Он подошёл к стоящему на другой стороне улицы дому Ассисов и постучал. Дверь бесшумно приоткрылась и впустила его. В крытом переходе всё звенело от птичьего пения. Покрыв лицо платком, смоченным целебной водой Флориды, вдова Асис лежала в шезлонге. Услышав шаги, она догадалась, это падры Анхель, но решила ещё немного продлить свой короткий отдых, пока не услышит слов приветствия. Только тогда она сняла платок, падры увидел её измятое бессонницей лицо. Извините, падре, сказала она, я вас не ждала так рано. Падре Анхель был приглашён на обед. Немного смутившись, он извинился и объяснил, что утром у него тоже разболелась голова, и поэтому он решил прийти до наступления зноя. "Во мне за что извиняться", успокоила вдова. "Это я должна извиниться за свой вид". Падре вытащил из кармана истрёпанный, без переплёта требник. Если вам угодно, можете ещё немного отдохнуть, а я пока помолюсь, предложил он. Вдава возразила: "Нет, я чувствую себя уже лучше". Не открывая глаз, она прошла в конец коридора и, вернувшись, с величайшей аккуратностью повесила платок на подлокотник складного стула. Когда она села напротив падры Анхеля, тому показалось вдова помолодела на несколько лет